История 34. Пасхальный заяц. Бабушка! кричит Фридер и дёргает её за юбку. Бабушка, отгадай, кто я? Да отстанет от меня, ради бога, шпингалет, ворчит бабушка и стряхивает с кофты землю. И не мелькай всё время перед моим носом, а то у меня голова закружится. Бабушка в саду стоит на коленях посреди грядки с салатом, вырывает сырники и аккуратно складывает их в кучу. Фридер скачет вокруг неё, высоко подпрыгивает, вытянув вверх руки и прижав их к голове, и машет ладошками прямо перед носом бабушки, аккурат посередине грядки с салатом. Ну, бабушка, кричит Фридер ещё громче и подпрыгивает ещё выше. Ну, отгадай же, кто я? И чтобы бабушка наконец догадалась, он три раза в припрыжку оббегает вокруг бабушки и перепрыгивает через салат, через три коченна салата, не меньше. И раз уж Фридрих оказался посреди салата, он отщипывает салатный лист и грызёт, грызёт, грызёт его, точно перед бабушкиным носом, чтобы она наконец отгадала, кто же он. Бабушка не отгадывает. Она совершенно спокойно рвёт сорняки и не смотрит на внука. Куча травы становится всё выше, а салатный лист совсем невкусный. Фридер бросает его к огурцам и опять скачет вокруг бабушки на этот раз в другую сторону и просит: "Пожалуйста, ба, отгадай, знаешь, кто я?" "Ой, приставучка, ты вот кто", говорит бабушка и продолжает полоть. "Мои грядки с салатом это тебе не детская площадка, прыгай в другом месте, внук. Ты же видишь, я работаю". Фридеру ясно, бабушка ничего отгадывать не хочет, совсем ничего. Ей приятнее копаться в дурацкой грядке с салатом. Ну, бабушка! с обидой в голосе восклицает он и снова подпрыгивает перед ней как можно выше. Ты только посмотри, какие у меня замечательные длинные уши! Посмотри хорошенько. Ну ты же их видишь! И Фридер энергично маршит с высоко поднятыми ладошками вверх-вниз, вверх и вниз. Я пасхальный заяц, ба! И решительным прыжком Фридер приземляется точно на кочан салата. Салат, к сожалению, расплющился, а бабушка разозлилась. Вон с моей грядки, ругается она. Сколько раз тебе говорить? Ты растопчешь весь наш ужин, озорник. Сума что ли сошёл? Бабушка сердито вырывает сырники и бросает их Фридеру прямо на сандалии. Фридер отпрыгивает в сторону и упрямо бормочет: "Я всё равно пасхальный заяц, а ты старая бабушка, которая ничего не может отгадать". А ты несносный мальчишка, который никого не слушает, возмущается бабушка и грозит внуку раздавленным кочаном салата. Шагай отсюда, да побыстрее. А пасхального зайца я себе совсем по-другому представляла, если хочешь знать. Огорчённая бабушка кладёт мятные листья салата к сырникам. Обиженный Фридер прыгает прочь в дальний угол сада. Бабушка не верит, что он пасхальный заяц. А ведь он прыгает совсем как настоящий заяц. Пасхальный заяц тоже заяц. Это же ясно. Фридер даже откусил лист салата, хотя он совсем невкусный, но бабушка стала бросаться в него сорняками и отослала его прочь, его замечательного пасхального зайца. Ай! Фридер сидит в дальнем углу сада за кустом сирени и сердито бурчит себе под нос. Ему так хочется поиграть в пасхального зайца. А бабушке совсем не хочется. Вот свинство. Ей бы только возиться с сорняками и салатом, хотя салат это совсем невкусно. Фридер вздыхает, дуется, общипывает листья сирени и разбрасывает их перед собой по земле. Он размышляет. Нужно что-нибудь сделать, чтобы бабушка поверила, что он пасхальный заяц. И Фридер уже знает что. Надо оставлять после себя Следы, зайчи следы. Только какие следы оставляют зайцы? Интересно. Фридер напряженно думает и кое что приходит ему в голову. Он тихонько хихикает под кустом сирени. Если зайцам хочется покакать, хи -хи -хи, они ведь не идут в туалет. У них вообще нет туалетов, да и мы не нужно. Они просто приседают и делают свои делишки на землю. Зайчики-какашки хорошо видно, потому что они выглядят как кофейные зерна, прямо не отличишь. Фридер их однажды видел и они ему понравились. Значит теперь ему просто-напросто нужны кофейные зерна, это будут зайчики-какашки, ясное дело. Фридерух мурляется и стремительными прыжками пасхального зайца несется к бабушкиной корзинке для покупок. Перед тем как пойти в сад, они зашли в магазин и купили там всяких скучных вещей для ужина: сыр, хлеб, молоко и ещё много всякого разного, того, что едят и что не едят. Среди покупок был пакет с кофейными зёрнами. Фридер это помнит, потому что бабушка очень радовалась, что вечером сможет выпить чашечку бодрящего, живительного напитка. Так она сказала и взяла сразу большой пакет. Фридер роется в корзинке. Да где же он этот пакет? На всякий случай он оглядывается на бабушку, но она так и стоит на коленях и рвёт сырники, а в его сторону даже не смотрит. Фридер продолжает копаться в корзинке и наконец вытягивает из неё пакет с кофейными сёрнами. Он коричневого цвета и туго трещит в руках. Ух, Фридер быстро разрывает его и достаёт две полных пригоршни зёрен. Отлично. Они выглядят как самые настоящие зайчьи kakaшки. Теперь их надо только разбросать. Фридер прыгает по саду, руки и карманы штанов его полны кофейных зёрен. Он раскидывает их под ягодный куст три зёрнышка, рядом с яблоней пять зёрнышек, около бочки с водой много-много-много. В руках и карманах ещё очень много зёрен, поэтому Фридер просто бросает их на дорожку, здесь и здесь, и вон там ещё несколько штук. Получается замечательно, как настоящие заячьи, угу, следы. Зёрна в руках и карманах быстро заканчиваются. Фридер набирает из пакета ещё и разбрасывает их. Наконец, пакет опустел, а по всему саду теперь валяются кофейные зёрна. В саду, похоже, побывал не один пасхальный заяц. Видимо, тут их пробежала целая стая. Фридер хихикает и быстро прыгает назад в дальний угол сада. Он снова устраивается под кустом сирени и ждёт. Когда бабушка закончит полоть грядки с салатом, она увидит кофейные зёрна и поверит ему. Довольный Фридер ждёт. Бабушка не может вечно рвать сырники, и вот она уже встаёт. Охья трёт поясницу, делает несколько шагов к бочке с дождевой водой и озадаченно останавливается. Она наклоняется и покачивая головой, рассматривает кучку кофейных зёрен у бочки. Потом идёт дальше к яблоне и снова качает головой. Фридрихейми руками закрывает себе рот, чтобы не расхохотаться, потому что бабушка наконец наклоняется. поднимает земли несколько зёрин, обнюхивает их, ещё сильнее качает головой и бормочет: "Они пахнут прямо как кофе. Что же это такое?" Фридер больше не может терпеть. "Это зайчие kakaшки, бабушка!" торжествующе кричит Фридер, и в три прыжка оказывается рядом с ней от пасхального зайца. "И он это я!" Но бабушка уже стоит возле корзины для покупок. Она хватается за голову и вскрикивает: "Какая муха тебя укусила? Глазам своим не верю. Взял и ни с того, ни с сего разбросал мой дорогой кофе по саду. Безобразник ты этокий! Ты что, совсем спятил?" И бабушка огорчённо встряхивает пустой пакет. Фридеру становится ясно, что за тес кофеи на зайчьими какашками была ошибкой. Бабушке гораздо больше нравятся кофейные зёрна в пакете. Повесив голову, Фридер тихо шепчет: Бабушка, я я хотел просто побыть пасхальным зайцем. Только зря я так сделал. И он всхлипывает, уткнувшись носом в бабушкин фартук. Я тоже так думаю, с горечью соглашается бабушка. Мой замечательный кофе высшего сорта. Ай, и не дешёвый, между прочим. Это ведь было специальное предложение. Она аккуратно складывает пустой пакет и тяжело вздыхая кладёт его назад в корзинку. Фридрих всхлипывает ещё громче. Пакет совсем пустой. И бабушка сегодня уже не сможет попить кофе. А ведь она так ему радовалась. Фридер чуть не плачет, слёзы уже на подходе, такие же большие, как кофейные зёрна, разбросанные по саду. Бабушка, он шмыгает носом и снова утykaется в бабушкин фартук. Бабушка, я правда только хотел побыть пасхальным зайцем. Что же нам теперь делать? Ничего, говорит бабушка, и достает из кармана фартука носовой платок. Вот вы сморкасье как следует. А про кофейные зерна в грязи лучше забыть. Фридер сопит и сморкается, а бабушка говорит сухмылкой. А вообще это пасхальные зайцы, ничего вокруг не разбрасывают, они всегда что-то прячут. Ты же знаешь, по немецкой традиции пасхальный зайц приносит детям на Пасху разноцветные яйца и прячет их. а дети должны найти. Фридер внимательно слушает бабушку. Ну да, конечно, зайцы прячут. Но что мог бы спрятать он, Фридер? У него ведь нет ничего подходящего. Вот, смотри, продолжает бабушка и ещё раз вытирает Фридеру нос. Здесь в корзинке тут много всякого разного. Можешь спрятать всё это, озорник ты пасхальный зайчий. Фридер ликует, бросается к корзинке, молниеносно вытаскивает из неё всё, что там есть, и прячет по всему саду: сыр и хлеб, и яблоки, и бананы, и баночку крема для обуви, и пакет макарон, и пачку сахара, и ливёрную колбасу, и детскую зубную щётку. Бабушка старательно закрывала глаза, а потом усердно искала спрятанное, и действительно всё нашла. даже зубную щетку, а это было очень даже не легко, потому что Фридер спрятал ее в бочке с дождевой водой. А потом бабушка перепрятывала все для Фридера, и Фридер искал и тоже все нашел почти все, потому что зубную щетку он все-таки найти не смог. Бабушка спрятала ее в кармане фартука, а еще он не нашел ливерную колбаску, потому что бабушка ее съела. Но это ничего. Такую колбасу Фридер всё равно не любит.